заказ. Если бы дела не шли так вяло, слабый, может, не взялся за эту работу. Но дела шли еле-еле, и, казалось, никто больше не нуждается в услугах дамского портного. В прошлом месяце им пришлось уволить помощника, а в следующем, видимо, придется увольнять себя самого. «Слобольд» предавался этим невеселым думам в окружении рулонов бумажных ткани, шерсти, габардина, покрытых пылью журналов, моды задетых манекенов. Но тут его размышление прервал вошедший в Вы Слобольд?» – поинтересовался он. Совершенно верно, сэр, подтвердил Слобольд, вскакивая с места и заправляя рубашку. Меня зовут Беллис. Полагаю, Клиш уже связывался с вами насчет пошива платья.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 Естественно, мистер Беллис, испытывая легкий упол совести, но стараясь не обращать на это внимания, произнес Слобольд. Он как и делает мистеру Беллису одолжение. Он и так делает мистеру Беллису одолжение, и решил он, поскольку из всех живущих в городе Слобольда в Портных, он несомненно самый лучший. А уж если потом выяснится, что он не тот слоболь то он просто сошлется на знакомство с неким другим книжом, отчего, чего, видимо, и произошла ошибка. Отлично стягивая замшевые перчатки, заявил мистер Беллис. Книж, конечно, объяснил вам подробности. Слобольд не ответил, но всем своим видом показал, что да, конечно, объяснил, и что он, Слобольд, был весьма удивлен услышанным. «Смею вас заверить», — продолжал мистер Беллис, — «что для меня это было настоящим откровением». слобольд пожал плечами. «А вы такой невозмутимый человек!» — восхищенно проговорил мистер Беллис. «Видимо, поэтому клише выбрал именно вас». Слобальд принялся раскуривать сигару, поскольку не имел ни малейшего понятия, какое следует принять выражение лица. «Теперь о заказе», – весело произнес мистер Беллис и запустил руку в нагрудный карман серого габардинового пиджака. «Вот полный список размеров для первого платья». «Но, как понимаете, никаких примерок, естественно». «Естественно», – согласился Слобальд. «Заказ надлежит выполнить через три дня. Эгриш не может ждать дольше». «Понятное дело», – снова согласился Слободь. Мистер Беллис вручил ему сложенный листок бумаги. «Лишь, вероятно, уже предупредил вас, что дело требует строжайшей тайны, но позвольте мне еще раз напомнить об этом. Никому ни слова, пока семейство, как следует, не акклиматизируется. А вот ваш задан». Слобольд так хорошо держал себя в руках, что даже не вздрогнул при виде 500 долларовых банкнотов. «Значит, через три дня», — сказал он, пряча в карман деньги. Мистер Беллис, размышляя о чем-то, постоял еще немного, потом пожал плечами и вышел. Едва он скрылся за дверью, Слобольд развернул листок. И поскольку теперь за ним никто не наблюдал, изумленно разинул рот. Ничего подобного он прежде не видел.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 «Стволу молодого дуба». О ягодицах не упоминалось вообще, однако величина клёша подразумевала чудовищные вещи. Материал платья – кашемир. Цвет – блестящий чёрный. Слобольд понял, почему не должно быть примеры. Глядя на записи, он нервно теребил нижнюю губу. «Вот так платье-цесс-слух произнес он и покачал головой».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 По-видимому, решил Фобольд, платье предназначено для очень богатой, но обладающей чрезвычайно уродливой фигурой женщины. А еще он подумал, что со дня сотворения мира вряд ли встречались подобные уродства. Однако дела шли еле-еле, а цена была подходящая. Он готов шить и юбочки для слоних и переднички для гипопотамши. Фобольд отправился в мастерскую. Включив весь свет, он принялся очертить выкройки.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 Слобальд в ответ лишь хмыкнул. «После жизни во тьме трудно, но они приспособятся», — заявил мистер Беллис. «Я тоже так считаю», — согласился Слобальд. «Так что вскоре они приступят к работе», — с любезной улыбкой сообщил мистер Беллис. Слобольт принялся упаковывать платье, пытаясь уловить хоть какой-то смысл в словах мистера Беллиса. «После жизни во тьме», — повторял он про себя, заворачивая платье в бумагу. Приспособится, думал он, укладывая сверток в коробку. «Значит, Эгриш такая не одна!» Белис имел в виду многих, и впервые Слобольду подумалось, что заказчики не земляне. Тогда откуда? С Марса? Вряд ли там света тоже хватает. А как насчет обратной стороны Луны? А вот в списке размеров еще для трех платьев прервал его размышление, мистер Белис. Да, я могу работать по тем, что вы мне уже дали, все еще думаю о других планетах, ляпнул Слобольд. То есть, как это удивился, мистер Белис? То, что в пору Эгриш другим не годится. Ох, да, запамятовал, с трудом отрываясь от размышлений», — сказал Слобольд. «Но может быть, сама Эгриш пожелает шить еще несколько платьев по той же выкройке?» «Нет, для чего?» Слобольд решил воздержаться от дальнейших вопросов из опасения, что возможные ошибки наведут мистера Беллисона определенные подозрения. Он просмотрел списки новых размеров. При этом ему пришлось проявить все свое самообладание, ибо будущие заказчики настолько же отличались от Эгриш, насколько та отличалась от нормальных людей». «Управитесь за неделю», — поинтересовался мистер Беллис. «Не хочется вас подгонять, но дело не терпит отлагательств». «За неделю?» — думаю, «да», — произнес Слобальд, разглядывая стодолларовую купюру, которую мистер Беллис разложил на прилавке. «Да, уверен, конечно, управлюсь». «Вот и отлично», — сказал мистер Беллис. «А то ведь просто не переносят света». «А почему же они не взяли с собой свою одежду?» — вырвалось у Слобальда, и он тут же пожалел о проявленном любопытстве. «Какую еще одежду?» — строго уставившись на Слобальда, спросил мистер Пеллис. «У них нет никакой одежды. Никогда не было и очень скоро не будет опять». «Я запамятовал, покрываясь обильным потом», — промямлил Слобальд. «Хорошо. Значит, неделя».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 За неделю Слобольд пришел к выводу, что честное голодание куда лучше такой постоянной работы. «Эгриш осталась очень довольна», — спустя неделю заявил мистер Беллис, закончив смерку размеров. «Другим тоже понравится, нисколько не сомневаюсь». «Рад слышать», — ответил Слобальд. «Они оказались более адаптированы, чем я смел надеяться», — сообщил мистер Беллис. «Они уже понемногу акклиматизируются. И, конечно, ваша работа очень поможет». Весь парад, машинально улыбаясь, произнес Слобольд, испытывавший лишь одно желание, чтобы мистер Беллис поскорее ушел. Однако мистер Беллис был не прочь беседовать. Он перегнулся через прилавок и проговорил. Не вижу никаких причин, почему они должны функционировать только во тьме. Это сильно ограничивает их действия. Вот я и забралась с темной стороны. Слобольд кивнул. Думаю, это все. Мистер Беллис с коробкой под мышкой направился к выходу. Кстати, вам бы следовало сообщить мне, что вы не тот Слобольд. Слобольд сумел лишь выдавить жалкое подобие улыбки. Однако ничего страшного не произошло, добавил мистер Беллис, поскольку Эгриш выразил желание лично поблагодарить вас. И он вежливо закрыл за собой дверь. Слобольд Долго не мог сдвинуться с места, или что-то поглядел на дверь. Потом пощупал засунутые в карман 100 долларовые банкноты. Бред какой-то, произнес он и быстро запер входную дверь на засох. После чего закурил сигару. Совершеннейший бред, повторил он. Стоял ясный солнечный день, и слобаль, улыбнувшись своим страхом, верхний свет все же включил. И вдруг услышал сзади легкий шорох.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 «Мы сейчас подойдем», — проговорила Эгриш. «Хотя свет нас все еще беспокоит». И Слобольт увидел, как четыре фантастические головы медленно начали приближаться к нему. «Благодарим за маски пижамы, сидят они превосходно!» Слобальт рухнул на пол. «Но ты нас обязательно увидишь!» были последние слова Эгриш.